Глава седьмая. Покорение Нанта. В сохранившихся экземплярах нанского курьера можно прочесть, что на Сретение трупа Бене открыла свои гастроли проделками Скоромуша. Примечание Сретине — один из так называемых двунадесятых праздников, отмечается 2 февраля. В его основу легла описанная в Евангелии от Луки встреча старца Симеона с младенцем Иисусом, которого родители принесли в Иерусалимский храм. Конец примечания. В Нанте она появилась иначе, чем в деревнях и маленьких городах, где о спектаклях заранее не объявлялось, и внимание публики привлекали парадом при въезде. Андре Луи повел дело по примеру комеди Франсез. Он заказал в Ридоне афиши, и за четыре дня до приезда труппы в Нант их расклеили у театра «Фейдо» и по всему городу. Афиши тогда еще были в новинку, и, естественно, они привлекли всеобщее внимание. Андре Луи поручил это дело одному из новых членов труппы, смышленному молодому человеку по имени Баск, которого выслал вперед. Вы можете ознакомиться с такой афишей в музее Карнавале. Примечание. Особняк Карнавале расположен в Париже на углу улиц Франк-Буржуа и Севенье, был построен Жаном Гужоном и Жаном Биланом и принадлежал некогда мадам де Керневнуа, искаженное ее имя в просторечии, стало произноситься Карнавале, которая приобрела его в 1578 году. В 1866 году Париж купил это здание и разместил в нем муниципальный музей, включающий в свои собрания ценные коллекции революционной эпохи. Конец примечания. Актеры в ней названы сценическими именами, все, кроме беннес с дочерью, и поскольку не сказано, что актер, играющий в одной пьесе Тревелена, в другой играет Тарборена, создается впечатление, что трупов вдвое больше, чем на самом деле. Афиша гласит, что вслед за проделками с Карамуша, открывающими гастроли, будут сыграны еще пять пьес, названия которых перечисляются. Почтенная публика увидит и другие пьесы, если благосклонный прием просвещенного города Нанта заставит труппу Бине продлить свое пребывание в театре Фейдо. Подчеркнуто, что это труппа импровизаторов, играющих в старой итальянской манере, и что Франция целых полвека не видала ничего подобного. Афиша призывала публику не упустить случая увидеть прославленных актеров, которые воскресят для нее великолепные комедии дель арте Далее сообщается, что после Нанта последует Париж, где они намерены бросить вызов комедии Франсез и показать миру, насколько искусство импровизаторов выше искусства актеров, которые полностью зависят от автора и выходя на сцену каждый раз произносит один и тот же текст. Это была дерзкая фиша, и господин Бине, увидев ее, со страху чуть с ума не сошел. вернее, с того, что осталось от его ума после Бургундского, которым теперь он позволял себе злоупотреблять. Он весьма красноречиво выступил против, но Андре-Луи отмел все его доводы. «Согласен, это дерзкая фиша, сказал он. «Но в вашем возрасте пора знать, что ничто в мире не пользуется таким успехом, как дерзость». «Я запрещаю ее, положительно запрещаю», — настаивал господин Бине. «Я знал, что вы будете возражать». и знаю, что очень скоро скажете спасибо за то, что я вас не послушался. Вы допрыгаетесь до беды. Я допрыгаюсь до удачи. Самое страшное, что вам грозит — вернуться в залы деревенских рынков, из которых я вас вытащил. Нет, зло вам, я повезу вас в Париж. Только предоставьте все мне». И Андре-Луи вышел, чтобы проследить, как печатаются афиши. Его приготовления не ограничились одними афишами — Он написал эффектную статью о блеске комедии дель-арте и о труппе импровизаторов великого артиста Флоримона Бенне, возрождающей ее. Бене звали не Флоримон, а всего-навсего Пьер, но у Андре Луи было удивительное театральное чутье. Статья и афиши должны были разжечь интерес публики. Андре Луи наказал Баску, у которого были родственники в Нанте, употребить все свое влияние и, не жалея средств, пристроить эту статью в «Нанский курьер», дня за два до приезда труппы Бине, так как статья была интересная и обладала несомненными литературными достоинствами, неудивительно, что Баску удалось выполнить поручение. Таким образом, когда в первую неделю февраля Бине со своей труппой появился в Нанте, город был уже подготовлен. Господин Бине хотел, как всегда, пройти по городу в полной парадной форме под барабанный бой и грохот тарелок, но Андре Луи был неумолим. — Нет, так мы только обнаружим свою бедность, — сказал он. — Мы войдем в город незаметно, и пусть на нас работает воображение публики. Как всегда, он настоял на своем. Господин Бине, который и так уже выдохся в борьбе с железной волей Скоромуша, был совершенно не в состоянии сражаться с ним теперь, когда на его стороне была Клемена, вместе с ним осуждавшая отца за неповоротливость и устаревшие приемы. В метафорическом смысле господин Бине сложил оружие, и, проклиная день, когда взял в этого молодчика, поплыл по течению. Он был убежден, что в конце концов потонет, а пока что топил свое раздражение в Бургунском. Слава богу, Бургунского было хоть залейся. Никогда в жизни у него не было столько бургунского. Ну что ж, все обстоит не так плохо, как кажется. Во всяком случае, он благодарен Скоромушу за Бургундское. И так, опасаясь худшего, господин Бена надеялся на лучшее. И вот... Взвился занавес в день первого представления труппы в театре Фейдо, и Бене трепеща ждал в кулисах своего выхода. В зале было порядочно публике, любопытство которой удалось возбудить умелой подготовкой. Хотя сценарий проделок Скоромуша, по-видимому, не сохранился, из исповеди Андре Луи нам известно, что пьеса начиналась сцены, в которой Полишинель в роли надменного влюбленного, безумно ревнивого, уговаривает горничную Коломбину шпионить за ее госпожой Клеменой. Вначале он пытается умаслить ее с помощью лести, но этот номер не проходит с дерзкой Коломбиной, которая любит, чтобы листицы были хотя бы привлекательны и оказывали должное внимание ее собственным весьма пикантным прелестям. Тогда подлый горбун переходит к угрозам и сулит Коломбине ужасную месть, если она выдаст или ослушается его, но и это не помогает. Наконец Полишинель прибегает к подкупу, и Коломбина, охотно получив от него кругленькую сумму, соглашается шпионить за Клеменой и сообщать ему о поведении своей хозяйки. Оба хорошо сыграли эту сцену, возможно, их подстегивало собственное волнение при виде шикарной публики. Полишинель был чертовски неистов, высокомерен и настойчив, а Коломбина просто неподражаема, когда пропускала мимо ушей лесть, дерзко насмехалась над угрозами и, наконец, ловко выкачивала из него деньги. По залу прокатился смех, который показывал, что все идет хорошо, но господину Бине, дрожавшему в кулисах, не хватало оглушительного гогота деревенских жителей, перед которыми он привык играть, и он еще больше разволновался. Не успел Полишинель выйти за дверь, как в окно влетел скоромуш. Обычно это эффектное появление разыгрывалось с грубым камикованием, от которого зал просто выл от восторга. Однако сейчас. Скоромуш провел сцену иначе. Лежа сегодня утром в постели он решил покончить с буфанадой, восхищавшей прежнюю публику, и добиться успеха тонкой игрой. Он сыграет лукавого, насмешливого плута, сдержанного и не лишенного чувства собственного достоинства, и произнесет текст сухо, с совершенно серьезным выражением лица, как будто не сознавая юмор, пронизывающий его речь. Таким образом, даже если публика не сразу раскусит его, тем больше он ей понравится в конечном счете. Верный своему решению, Андре-Луи так и играл сейчас роль друга и наперстника Леандра, томящегося от любви. Скарамуш является за новостями о клемене. Не упуская из виду денежные мешки-панталоны и свою интрижку с Коломбиной, Андре-Луи вольно обошелся с традиционным костюмом Скоромуша, добавив к нему красные прорези и заменив черный бархатный берет конусообразной шляпой с загнутыми полями и пучком перьев. Кроме того, он отказался от гитары — Господин бине не услышав рева публики, которым она обычно приветствовала выход Скоромуша, не на шутку встревожился. И тут он уловил что-то непривычное в поведении Скоромуша и еще больше напугался. Дело в том, что тот, хотя и говорил с иностранным акцентом, нажимая на шипящие звуки, совершенно отказался от нарочитой шумливости, которую так любила их публика. Господин бине ломал руки в отчаянии. «Все кончено», — сказал он. «Этот парень погубил нас». и поделом мне дураку за то, что я позволил ему верховодить. Но когда господин Бине вышел на сцену, до него начало доходить, как он ошибся. Оказалось, что публика внимательно слушает, и на всех лицах спокойная понимающая усмешка, а когда после окончания первого акта упал занавес и раздался гром аплодисментов, он почувствовал уверенность, что они выйдут сухими из воды». Если бы Панталоны из проделок Скоромуша не был пугливым старым идиотом, который вечно все путает, Бене погубил бы эту роль. Но поскольку он трясся от страха, нерешительность и тупость, составлявшие суть роли, усилились, и это принесло успех. А успех был такой, что он с лихвой оправдал всю шумиху, которую Скоромуш устроил перед приездом в Нант. Самого же Скоромуша вслед за признанием публики ждало признание товарищей по труппе, которые с жаром приветствовали его, в артистическом фойе театра после спектакля. Благодаря его таланту, изобретательности и энергии, они за несколько недель из кучки бродячих фигляров превратились в труппу первоклассных артистов. От их лица выступил Полишинель, который, отдавая дань таланту Андре Луи, сказал, что под его руководством они покорят весь мир, как сегодня покорили Нант. Увлекшись, актеры не пощадили чувства господина Бене. который и так уже был сильно раздражен тем, что с его желаниями не считаются, и что он бессилен перед Скоромушем, хотя Бене скрепя сердце, смирился с тем, что власть постепенно ускользает у него из рук, утешаясь ростом своих собственных доходов, в глубине души он затаил обиду, гасившую искры благодарности к его компаньону. Сегодня вечером нервы у него были натянуты до предела, и он так яростно винил в своих переживаниях Скоромуша, Что даже полный и совершенно непостижимый успех не смог оправдать того в его глазах. Теперь же, когда Бинек тому же обнаружил, что трупа его ни в грош не ставят, его собственная трупа, которую он так медленно и терпеливо собирал, чаша его терпения переполнилась, и недобрые чувства, до сих пор дремавшие в груди, пробудились. Сдерживая ярость, чтобы не выдать себя, он тем не менее считал необходимым. немедленно отстоять свои права. Не хватало еще, чтобы с ним перестали считаться в труппе, которую он так долго командовал, пока ею не завладел этот тип, наполнивший его кошелек и отнявший власть. Итак, когда Полишинель закончил свою речь, вперед выступил Бине. Грим помог ему скрыть горькие чувства, и он притворно присоединился к похвалам Полишинеля в адрес своего дорогого компаньона, Но сделал это так, чтобы стало ясно, что все, чего добился скоромуш, сделано с помощью и под руководством Бине. Он поблагодарил Скоромуша, так как господин благодарит своего дворецкого за старательно выполненные приказания. Речьбина не обманула трупу и не успокоила его самого. Напротив, его горечь только усилилась от этой тщетной попытки. Ну да ладно, по крайней мере, его честь спасена, и он показал им, кто глава труппы. Пожалуй, Я не совсем точно выразил свою мысль, сказав, что его речь не обманула актеров, так как они все же заблуждались относительно его чувств. Они верили, что, приписывая все заслуги себе, в душе он так же, как все, благодарен Скоромушу. Андре Луи вместе с актерами разделял это заблуждение и в короткой ответной речи великодушно подтвердил заслуги господина Бине. Затем он объявил, что их успех в Нанте тем дороже для него, что теперь может сбыться его заветная мечта — обвенчаться с Клеменой. Да, он сознает, что совершенно недостоин такого счастья. Теперь они с его добрым другом, господином Бине, которому он обязан всем, чего достиг для себя и трупы, станут еще ближе. Новость вызвала радостное оживление, ибо в театральном мире так же любят влюбленных, как везде. Все шумно приветствовали счастливую пару, за исключением бедного Леандра, глаза которого стали еще грустнее, чем обычно. В тот вечер они сидели одной семьей на втором этаже в гостинице на набережной Лафос, в той самой гостинице, откуда несколько недель тому назад Андре Луи отправился играть совсем другую роль перед нанской публикой. Но разве та роль сильно отличалась от нынешней, размышлял он? Разве тогда он не был скоромушим интриганом, речистым и лицемерным, обманывавшим людей и цинично вводившим их в заблуждение, излагая мнения, которые не были его собственными? Разве удивительно, что он так быстро добился блестящего успеха, как актер? Не был ли он всегда актером? И не предназначила ли его для этого сама природа? В следующий вечер они играли робкого влюбленного перед полным залом. Слухи о блестящем начале гастролей облетели весь город, и успех был такой же, как в понедельник. В среду они давали Фигарос Карамуша, а в четверг вышел нанский курьер со статьей на целую колонку в которой расхваливались блестящие импровизаторы, посрамившие заурядных декламаторов, произносящих заученные тексты. Андре Луи посмеивался про себя, читая эту газету за завтраком, так как у него не было никаких заблуждений насчет ложности последнего утверждения. Просто их труппа новинка, и пышность, с которой ее подали, провела автора статьи. В этот момент вошли Бене с Клеменой, и Андре Луи приветствовал их. Он помахал газетой. — Все в порядке, мы остаемся в Нанте. — Вот как, — кисло сказал Бине. У вас всегда все в порядке, мой друг. Прочтите сами, — протянул Андре Луи газету. Господин Бине начал читать с угрюмым выражением лица, потом молча отложил газету и принялся за еду. — Ну что, я был прав, — спросил Андре Луи, которого слегка заинтриговало поведение господина Бине. В чем? — Когда говорил, что надо ехать в Нант? Если бы так не считал я, мы бы никуда не поехали, ответил господин Бине, продолжая есть. Удивленный, Андре Луи сменил тему. После завтрака они с Клеменой отправились прогуляться по набережной. Ярко светило солнце, не такое холодное, как в последние дни. Когда они выходили, Коломбина бестактно навязалась им спутницы. Правда, Орлекин несколько исправил дело, догнав их бегом и присоединившись к Коломбине. Андре Луи, шагавший с Клеменой впереди, завел разговор о том, что занимало его сейчас больше всего. «Ваш отец очень странно держится со мной. Можно подумать, что он ни с того ни с сего стал ко мне плохо относиться». «Ну что вы, вам кажется», — возразила Клемена. «Отец очень благодарен вам, как и все мы». «Ничуть не бывало. Он злится на меня. И, кажется, я знаю за что. А вы? Разве вы не догадываетесь?» «Нет, нисколько». Если бы вы были моей дочерью... Слава богу, это не так. Я был бы обижен на мужчину, который отобрал бы вас. Бедный старый панталоны. Он назвал меня разбойником, когда я сказал ему, что собираюсь на вас жениться. Он прав. Вы дерзкий разбойник-скоромуш. Что противоречит моему амплуа, — сказал он. Ваш отец считает, что актеры должны играть на сцене роли, соответствующие их характеру. Но вы же действительно берете все, чего пожелаете, не так ли? Она взглянула на него восхищенно и застенчиво. «Да, когда удается. Я не стал дожидаться, пока ваш отец даст согласие на наш брак, и когда он фактически отказал мне, силой вырвал у него это согласие. Ручаюсь, теперь ему ни за что не получить его обратно. Наверное, это злит вашего отца больше всего». Климена засмеялась и приготовилась сострить в ответ, но Андре Луи не слышал ни слова. По набережной, где было оживленное движение, К ним приближался кабриолет, верх которого был почти сплошь из стекла. Двумя великолепными, гнедыми лошадьми правил кучер в роскошной ливрее. В кабриолете сидела хрупкая молодая девушка, закутанная в ротонду из меха рыси. Ее лицо с тонкими чертами было красиво. Девушка подалась вперед, губы ее полураскрылись, она пожирала скоромуша глазами. Наконец, почувствовав на себя взгляд, он посмотрел в ее сторону и, пораженный, остановился. Клемена, прервав фразу на середине, тоже остановилась и потянула Андре-Луиза рукав. Что случилось, Карамуш? Но он не отвечал. В эту минуту осанистый кучер, повинуясь распоряжению маленькой госпожи, остановил возле них кабриолет, и лакей в белых чулках соскочил на землю. Клемене, изящно одетая девушка в карете с гербами, показалась сказочной принцессой. И эта принцесса, глаза которой засияли, а на щеках вспыхнул румянец, Протянула Скоромушу руку в элегантной перчатке. Андрелу ей позвала она. Скоромуш запросто взял эту царственную особу за руку, точно так же, как мог бы взять за руку Клемену, и, не спуская с нее глаз, отражавших ее радостное удивление, фамильярно обратился по имени Алина.